Глава четырнадцатая «Занимаемся черт пойми чем!» – недовольно проворчал Ларс, ведя кистью по плоскому камню. «Я слышал, что он безумец, но думал немного в другой области». «Бросьте, коллега!» – хмыкнул Гюш, занимающийся тем же самым. «По крайней мере, он нас не убил, а ведь мог». «Я бы так просто не дался!» – проворчал старик. «Я бы тоже, но...» «Я уверен, что в той битве мы с вами ничего бы не сделали». Мактине сделал два шага назад и осмотрел получившуюся руну. «Знаете, я давно не практиковал рунические записи», – произнес он. «Я бы сказал, что я их почти забыл». «Сложная и бесполезная техника», – ответил Ларс. «Да, но только с помощью нее можно провернуть нечто подобное. Согласитесь, задача, мягко говоря, нетривиальная» дайте на короткий промежуток времени привязанным к месту призракам тела?» «Да. Но ты тоже должен согласиться, что подобное могло прийти в голову только такому психу, каким «Да, псих, но, возможно, у него другое мировоззрение и цели». Пожал плечами Гюш. «В конце концов, если кто-то узнает, что я надел ношенник добровольно, чтобы получить достойного ученика, то меня тоже будут считать сумасшедшим». — Тут ты прав, — хмыкнул Ларс. — Мы тоже по-своему безумны. Тут старик закончил руну и встал рядом с магом теней. Оглядев свой труд, он оглянулся и, заметив темного, который сидел напротив руди, задумчиво спросил. — Не нравятся мне их разговоры. — Думаете, он возьмет его в ученики? — Темный? Нежить с даром жизни? Сомневаюсь. В это время воришка задумчиво рассматривал кости, которые перед ним лежали. В четвертый раз Ким выкидывал шесть шестерок и с легкой улыбкой наблюдал за действиями опытного шулера, который не мог понять, что происходит. «Как ты это делаешь?» – недовольно спросил Руди. «Так же, как и ты. Просто выбрасывай то, что мне нужно». Парень недовольно вздохнул и вытащил из-за пазухи золотой. Положив его к трем таким же монетам у ног мага, он сложил руки на груди. «Что ты хотел выиграть?» — спросил Ким, взяв одну из монет и повертев в руках. «В смысле?» «Ты же знаешь, что у меня нет денег. Значит, ты что-то хотел получить от меня. Ты играл не ради наживы. Ты хотел чего-то конкретного». «Допустим», — проворчал воришка, собрав кости и убрав их в карман. «Что?» «Знания. Если ты достаточно старый и сильный, то мог бы поделиться знаниями». От тебя несет силой жизни, но твое тело мертво. Что тебе может рассказать другой мертвец? Как стать боевым магом жизни? Ким хмыкнул и подался вперед. Втянув носом воздух, он покачал головой. В тебе нет зверя. Чего? В тебе нет зверя. Той части души, что требует сражений. Той сути, что делает из любого человека бойца. «Настоящего. Зачем тебе быть боевым магом, если ты не боец?» «Как-то сложилось, что сражаться нам приходится чаще, чем лечить и помогать людям», недовольно проворчал парень. «Так может сделать так, чтобы никому не пришло в голову на вас нападать?» Руди поднял бровь и хотел было открыть рот, но Ким его перебил. «Вспомни все, что с тобой произошло в этой жизни. Вспомни земли Ковина». «Вспомни эпидемию черной язвы. Когда ты там был, когда помогал людям, разве ты не чувствовал внутри то самое чувство, что ты жив? То чувство, что ты не бесполезен, и ты действительно можешь что-то сделать? Откуда ты? Смерть. Я очень хорошо чувствую смерть и знаю обо всем». Руди молчал несколько секунд, задумчиво уставившись на монеты у ног ногтемного мага. «Ты ведь не боец, Рудольф!» Воришка дернулся от непривычного звучания полного имени, которое слышал только от шлюхи, которую в детстве считал матерью. «Не пытайся быть тем, кем не являешься», — произнес Ким. «Так жизнь идет проще, и счастья в ней больше». Руди вздохнул и молча кивнул, после чего поднялся и спросил. «Все делом заняты. А я для чего нужен?» «На этот вопрос ты должен ответить сам», — с усмешкой ответил Ким. «Нет, он однозначно псих», — с усмешкой произнес рыжий молодой парень. «Два года он собирал нежить, которая разгребала тут каменные завалы. Потом он нашел каких-то магов, чтобы провести ритуал». Задумчиво поправила волосы светлорусая девушка. «Для того, чтобы мертвые могли снова начать резать друг друга!» — кивнул парень. «Как думаешь, Миа, на кой черт он это затеял?» «Откуда я знаю, что в голове упало умного древнего?» — хмыкнула Магесса. «Вмешиваться будем?» «Зачем? Я не вижу ни одной причины, почему стоит это делать». В этот момент руны вспыхнули. Перевал объяло светом, но в этом свете появились черные, поблескивающие тьмой шары. Они начали метаться по скалам, находя свои цели. В момент, когда шары почти растворились, со стороны ударил светло-зеленый луч. Ломаной линией пройдя в центр свечения, он разделился и ударил по проявившимся призракам. Действо продолжалось еще несколько минут, но закончилось внезапно. Свет иссяк, тьма растворилась, а лучи силы жизни превратились в легкий дымок. «Мощно!» – прокомментировал рыжий. «А что за лучи?» — Не будь болваном, Тор! — хмыкнула девушка. — Это жизнь! Он действительно задумал дать местным призракам тела! В этот момент магическая ваханалия над ущельем улеглась, и перед защитниками врат предстала атакующая армия. Несколько секунд ничего не происходило. Войны словно окаменели. Внезапно прозвучал рог и сражение началось. Метнулись вперёд первые атакующие. За ними выдвинулись лучники, выпускающие смертоносные стрелы в защитников. Ущелье наполнилось звуками рёва, мата и команд. «Твою мать!» – прошептал торни сводя взгляда со зрелища. «Нет, он, конечно, псих законченный, но...» «Твою мать!» Девушка же была более хладнокровна и наблюдала, как ожившие призраки принялись друг друга убивать. «Крови нет!» произнесла девушка, усилив зрение с помощью магии и заметив, как из ран текла белоснежная жидкость. «Призраки ведь!» — хмыкнул парень и вздохнул. «Нет! Но какое зрелище!» Бой шел своим чередом. Гибли защитники, умирали второй раз нападающие. К стенам уже приставили лестницы, и штурм вовсю развивался. «Хватит пялиться, Тор!» — вздохнула девушка. «Работаем!» Парень, нехотя поднялся и, еще раз осмотрев поле боя, спросил. «Может, досмотрим? И упустим цель? Даже не думай! Работаем!» «Почему тела растворяются?» – спросил Ари, наблюдая за ожесточенным боем на стене. «Конструкты нарушены», – пояснил Ким. «А призраки?» «Обретают покой». Парень взглянул на Нами и снова повернул голову к бьющимся воинам. Вместо крови — свет. Вместо тела — сила жизни. Что делает тьма? Связывает. Она связывает души и искусственные тела этих воинов. За время ритуала древний темный маг изменился. Черты лица заострились, кожа приняла пепельный оттенок, а поседевшие волосы однозначно намекали, что мак умудрился сильно постареть. Вон тот в начищенной броне редкостный позер был. Начал рассказывать Ким. «Коллекция клинков, несколько парадных облачений, но...» «Стоило встать лицом к лицу со смертью...» Ари перевел взгляд на указанного воина и нахмурился. Тот бился, словно лев, не замечая ран и раздавая клинком удары по противнику. «Видишь того воина?» — указал Ким на стоявшего чуть в стороне солдата. «Стальной выдержки был генерал». Всегда славился своим чутьем и крепкими нервами. Почему он просто смотрит? Он ждет. Смотри внимательно. Воин несколько секунд наблюдал, как у стен уплотняются ряды нападавших, а затем повернулся и поднял руку. «Давай!» – заорал он во все горло. Из-за стены и из самодельных катапульт, способных едва перекинуть через стену снаряды, полетели первые горшки с маслом. Медленно, грозясь зацепить защитников на стенах, они полетели к цели и с треском ударили о землю и нападавших. «Это не поможет», — произнес Ари, смотря, как разгорается дымящая смесь. «Конечно, не поможет. Итог битвы предрешен. Все все понимали. Все все знали». С легкой усмешкой согласился древний. «Атакующие знали, что все бессмысленно. Защищающие знали, что обречены. Защитники обороняли свои земли, знали, что фракийцы не пощадят никого и возьмут кровью с их земель, с их родины. А нападавшие понимали, что обратного пути не было. Промедлят, их спалит отряд испепеляющих. Объятые ненавистью, затуманенные гневом, им не оставалось ничего, кроме как пытаться прорваться, чтобы собрать свою кровавую жатву на родных землях врага. Этих народов уже не существует, — задумчиво произнес Ари. Убивать уже не обязательно. Некого защищать и некому мстить. Это так. Тогда зачем вы... Зачем это все? Ким хмыкнул и сгорбился. Спина в районе лопаток округлилась, набухла, и спустя несколько секунд из нее потянулась парочка черных штырей. Они вытянулись назад, затем надломились, образовав угол, и с хрустом превратились в огромные черные крылья. Парень взглянул на лицо Кима и обнаружил, что он превратился в глубокого старика, покрытого морщинами. «Души! Души имеют право на свободу! Душу нельзя волить Ни умыслом, ни обстоятельствами!» проскрипел старческим голосом Ким – и взглянул на Нами, все это время стоявшую рядом. Вдыхай полной грудью темная! Времена изменились. Героев осталось мало, и их запас редкость. Парень взял за руку Нами, та сжала его в ответ. Келеменоформу взмахнул крыльями раз второй и оторвался от земли. Неспешно махая крыльями, он пролетел над полем боя, ещё раз осмотрел сражение и устремился вдоль ущелья. Когда он почти скрылся за поворотом, с одной из гор в него ударил огненный росчерк Скрежет от молниеносного удара стихией воды сопровождался выбросом пара. Фигура древнего окуталась паром. К ней тут же с разных сторон метнулись два мага. Объятый огнем парень и окутанная водой девушка. Быстро, словно снаряды. Но стоило им коснуться облака пара, как раздался вскрик полной боли. Туман в один миг стал чёрным, пламя исчезло, как и вода. На землю сломанными куклами полетели два человеческих тела. Акелеминоформиус продолжил полёт. Как ни в чём не бывало, медленно и неторопливо махал крыльями. Ари взглянул на девушку. «Ларс говорил, что его многие хотели убить», – пожала плечами она. Парень опустил взгляд на битву. Бой продолжался, ожившие призраки умирали. Умирали инуэсы, защищавшие стены, падая от ударов клинков и заливая стены белоснежной кровью. Погибали фракийцы, пронзенные пиками защитников, валялись на земле, объятые пламенем. Каждую секунду кто-то где-то погибал. Призраки рубились насмерть, до последнего в том самом бою, что когда-то не смогли закончить. Серый камень стен все еще сильнее покрывался белоснежной краской. У древних ворот в ущелье древних врат гибли древние герои. Небо, словно подыгрывая спектаклю древнего тёмного мага, окрасилось багровый цвет. Солнце медленно опускалось за горизонт. Вдали, уменьшаясь мелкую точку, неспешно, размеренно и спокойно махал крыльями Келиминоформиус. — Он совсем не похож на человека, — задумчиво произнёс Ари, провожая взглядом древнего тёмного мага. — Он похож на смерть, — отозвалась Нами. — Я её именно так себе представляла. Тор лежал на боку и хлюпал кровью, пытаясь кашлянуть. Рук и ног он не чувствовал благодаря технике, купирующей боль. Но внутренние органы настолько сильно повредило, что его слабых навыков выживания просто не хватало. Кровотечение в легком остановить не получалось, и парень всем нутром ощущал, как захлебывается собственной кровью. Перед ним лицом вниз лежала Мия. Девушка едва заметно дышала, но дела у нее обстояли гораздо хуже. Она хрипела, что наводила на мысль, что напарница уже без сознания. Послышался легкий хруст. Мак огня опустил взгляд и обнаружил идущего к ним человека. Туман в глазах не сразу дал разглядеть, кто к ним направляется, но по большому счету это не имело значения. Тор выкладывался по полной, пытаясь справиться с кровотечением. Незнакомец подошел к ним и присел. Только сейчас мак огня смог разглядеть, что перед ним оживший мертвец не первой свежести, раздетый по пояс. Молодое лицо было покрыто язвами, кожа на груди покрыта темно-синими пятнами, а в одном месте и вовсе разошлась, обнажив белоснежные ребра. Мертвец прижал рукой место, где разошлась кожа, и хрипло спросил. «Хочешь жить?» Тор взглянул в мутные буркола мертвеца, затем скосил взгляд на Мию и кивнул в ее сторону. «Спаси ее!» Мертвец молча повернул голову, взглянул на девушку и снова перевел взгляд на него. «А ты?» Тор собрался силами и пробулькал, выплевывая кровавую пену. «Нет. Без нее... нет». Мертвец поднял руку и выставил указательный палец. Секунда. Другая. И на нем появляется маленький зеленый огонек. При этом кожа на его лице и руках начинает расползаться, оголяя мышцы и кости. Он прикасается им к груди Тора, который вздрагивает от полученной силы и ощущает, как кровь невероятным образом уходит из легких. «Ты должен мне жизнь!» хрипит мертвец, поднимается и отправляется к девушке. Тор сидел у костра и мрачно смотрел на компанию, расположившуюся напротив. Несмотря на то, что одета большая часть компании была по походному, располагались они достаточно странно. Вместо простых походных подстилок и одеял они расставили большой просторный шатер. Вместо постели – перины и шелковые простыни. Больше всего мага огня удивил большой котелок из чистого золота, в котором мертвец варил кашу. «Смотрите, коллега!» – в очередной раз начал пояснять Лар, сидевший на небольшом стульчике из дерева с мягкой сидушкой. «Три кольца рунда, пять комплексов варнава!» «Один комплекс выступал связующим звеном», — тут же возразил Гюш. «Его не считаем». «Да, но его потенциал не в воздух же ушел», — возмутил Саларс. «Сила никогда не уходит в никуда». «Да, но прямого воздействия Варнава там не было». «Хорошо», — вздохнул старичок. «Тогда давайте считать». Он подхватил палочку и принялся выводить формулы на земле. «Берем стандарт комплекса Варнава и отнимаем связующие части». «Их было четыре», — кивнул Мактеней. «Но вы видели, как он их связал?» «Через коридор Барафа?» «Да, я думаю, что он неспроста выбрал именно этот тип связи». Ларс на несколько секунд замер, глядя на коллегу, и задумчиво сказал. «А вам не попадался, трудноргала, червивая книга?» «Тоже об этом подумали?» Довольно улыбнулся Гюш. «Вы ведь про взаимное усиление при противоположных стихиях, так?» «Что, если он специально взял свет и тьму и пустил их через коридоры Барафа, чтобы получить эффект индукции?» Ларс от этой мысли замер, словно его зачаровали. Гюш также замер, уставившись на недописанную формулу. «Это надо посчитать!» Одновременно произнесли оба мага, подскочили и рванули было к шатру. Но им перегородил дорогу Руди. «Бумагу не дам!» прохрипел он и указал рукой на палочки и формулы на земле. «Палочками своими считайте!» «Это очень важно!» Возмутился Ларс. «Палочкой выводите пахальные расчеты?» Поддержал его Гюш. «Если получится что-то интересное, запишите на скалах!» Хмыкнул Руди. «В конце концов, у нас ведь еще есть бумага!» Не унимался Ларс. «Что за дикость писать на скалах?» «Дело не в бумаге», — хрепотцой усмехнулся воришка. «А в том, что шатер занят». В этот момент оттуда послышался слабый стон. Маги недовольно переглянулись. Ларс насупился и сложил руки за спиной, а Гюш нагнулся к земле и взял в руки веточку. «Знаете, это забавно, но я думаю, стоит пользоваться тем, что есть». Тут маг Теней взглянул на старичка и произнес. Да и согласитесь, «Оставить вытесанный вывод наших трудов на скале для потомков». «Возомнили себя древним?» – хмыкнул Ларс. Старик глубоко вздохнул, поднял прутик и указал в сторону, где был подходящий грунт. «Пойдемте. Мы не древние, но оставить после себя наследие – идея неплохая». Оба мага направились за своими научными изысканиями. Орудий подошел к рыжеволосому парню, на коленях которого лежала девушка. «Итак», — произнес он и уселся напротив, — «рад, что мы не доставили друг другу проблем. Кто вы такие?» Парень мрачно взглянул на девушку, а потом вернул взгляд на мертвеца. «Мы из школы Стального Хребта». Руди задумчиво взглянул на руку с иссохшей кожей и спросил. «А факультет целительства в вашей школе есть?»